Глава 7 Бриттани стояла в одном из многочисленных внутренних двориков и, пользуясь возможностью, тренировалась. Казалось, всё её существование отныне превратилось в один нескончаемый практикум. Сначала обязательная утренняя зарядка. Та самая, за которой, по словам Мёрдока, пристально наблюдал с балкона ректор. Наклоны, приседания, бег. Считалось, физическая активность стимулирует умственную поэтому занимались все. И будущие, архивные крысы, и боевики. Для последних это так, орешки щёлкать. На занятиях по физподготовке их гоняли до седьмого пота. А та же Бри мучилась, буквально через минуту превращалась в мокрую курицу, крайне неуклюжую курицу, которая сегодня, к примеру, не смогла подтянуться на турнике. И если бы только не смогла, позорно плюхнулась на пятую точку, под громкий хохот и свист мальчишек. Девушка помнила свои злые слезы. Не столько больно, сколько стыдно. В школе они исключительно учились. Бринни привыкла к физическим нагрузкам. Ну, разве только ящики с рассадой перенести, перетаскать в оранжерею мешки с удобрениями. Но это не каждый день. От силы раз в месяц. Порой ей казалось, она навечно останется слабой и никчемной. Спасибо на зарядки оценок не ставили, иначе Бриттани потеряла бы всякие шансы удержаться в академии. Но сейчас её мысли занимало другое. Уставившись на букашку с чёрными круглыми пятнышками, девушка отчаянно пыталась прорастить былинку на её крыльях. Трансфигурация не зря с самого начала вызывала оторопь. Британи Аруф надёжно закрепилась в числе отстающих. Другие стихийники научились с помощью дара видоизменять предметы. Самые способные могли превратить ту самую букашку на минутку в камушек, столь же яркий, привлекательный, или поменять цвет ее тельца. Брин не могла ничего. Пылинки земли на насекомом не помогали. Уж не ошиблись ли в приемной комиссии? Вдруг на самом деле ее дар не больше, чем у матери, самой сильной в роду Аруф считалась бабушка. Именно поэтому она контролировала не только маленький семейный бизнес, но и все аспекты жизни домочадцев. Минута, другая. С букашкой ничего не происходило. От напряжения голову сковала железным обручем. Британи помассировала виски и попробовала снова. Когда-нибудь должно выйти. А если не выйдет, через час Арсан Лука опять отчитает Бри перед всеми, доведёт до свекольных щёк». Девушка вздохнула. «Трансфигурация — слишком сложный предмет». Бри узнавала. Он значился в расписании далеко не всех факультетов. Вот зачем стихийникам уметь преобразовывать предметы? В животе бурлила, но Бриттани не спешила в столовую. «Можно быстро перекусить по дороге в аудиторию, попросить завернуть в платок пару пирожков». Да, в ожидании выволочки всё равно кусок в горло не полезет. Ну уже ну!» Бри нетерпеливо притопнула ногой. Кончено. Насекомое уползло. Теперь магии его уже не достать. «Он меня убьёт!» Прижавшись лбом к нагретому солнцем камню, пробормотала Британи. «Или того хуже. Велит немедленно убираться в диш». Как мне на глаза родителям показаться? Уезжала покорять академию. И вернулась с поджатым хвостом. И месяца не продержалась. Бри с надеждой осмотрелась. Нет ли поблизости еще чего-нибудь для опытов? Ладно, мох подойдет. Если девушка изменит его оттенок, получит плюсик. Заботитесь о фигуре? Пальцы бри не дрогнули. Невидимая ментальная связь порвалась. Мох остался изумрудным. В памяти всплыла ночь, окно палаты Кей, странное видение в зеркале. «Голод до да добра не доводит», продолжал увещевать ректор у неё за спиной. «Он ослабляет организм, делает движения неточными, а мага слабым». «Я... я скоро пойду обедать, мастер Лабриан», практически упершись подбородком в грудь, пробормотала девушка. «Я тренировалась». Продолжать стоять к ректору спиной невежливо, и Бри повернулась, надеясь, что вылеченный ей цветок не засох или не случилось ещё чего-нибудь дурного. Увы, ожиданием её не суждено было сбыться. Гвен сжимал в пальцах розы. Девушка сглотнула. Напрасно она себя убеждала, что цветы давно завяли. Интуиция упорно твердила. «Это те самые розы, которые Бри потеряла под окном Кей». «Вы обронили». Ректор протянул ей цветы. «Со стороны выглядела». «И ведь все смотрели, несомненно, подумали». Опустив руки по швам, Бри залилась краской. «Зачем он так с ней? Господину Лабриону ли не знать, какие слухи пойдут?» Секретарь факультета наверняка уже разболтала об особом указании насчет Британи. Теперь еще цветы. И роман готов. Злые языки быстро припишут поступление в Академию любовной связи с Гвеном. Они не ядовитые. Ректор едва заметно усмехнулся. Но уже, во время нашего знакомства вы были не в пример бойчея Тогда я еще не догадывалась, кто вы, мастер Лабрианн. «И это цветы Кей. Если уж вы их всё равно нашли, то и решаю, как с ними поступить». Закончил за неё Гвен и, устав ждать, вложил в руки букет. Британия торопела уставилась на розы. Она могла бы разжать пальцы и уйти, но, как всякая природница, девушка любила растения. Смирившись с участью самой обсуждаемой персоной Академии, Бри поднесла букет к лицу. Принюхалась. Поразительно. Будто только что срезали. «Спасибо», — смущенно поблагодарила девушка и, сглотнув, спросила. «Сколько штрафных баллов мне полагается?» «Нисколько. Добрый день, мэрк», — попутно поздоровался с проходившим мимо преподавателем господин Лабриан. «И будто ничего особенного не происходит». Словно ректоры... Каждый день дарят букеты студенткам. Молчаливый вопрос застыл на лице Мерка, но мужчина тактично воздержался от расспросов. Абри окончательно поняла, что попала. "Вы, зачем это?" пискнула она, указав на цветы. "Это жестоко. Это отвадит вас нарушать устав даже во имя благого дела". Значит, Бриттани не ошиблась. Ректор желал наказать. Девушка кивнула. В ней неожиданно проснулось магическое любопытство. Какие заклинания применил Гвен? Прибегал ли он к помощи госпожи Нуры? Или ему хватило собственных способностей? Переминаясь с ноги на ногу, Бри трудом сдерживалась, чтобы не сболтнуть лишнего. Ей полагалось мучиться от стыда, а не воображать, будто она на лекции. «Спрашивайте уж». Заметив её страдания, с милостью ректор и мельком взглянул на часы. «Ну да, у него каждая минута расписана, не до пустой болтовни». «Благодарю, мастер Лабриан, но я не хочу вас отвлекать». «Тогда спрошу я, чем вы здесь занимались? Со стороны непонятно, какие-то рваные всполохи». Настроение окончательно испортилось. Если даже ректор по её потугам не угадал суть заклинания... Всё действительно плохо. Выполняла домашнее задание по трансфигурации. «У меня никак не выходит. Который день?» — пожаловалась она. «Гвен недобрая мамочка. По волосам не погладит, конфетку не даст. Но он, пожалуй, единственный, кому Бри могла признаться в собственной никчёмности». «Тогда Розы, кстати!» — улыбнулся господин Лабриан. «Они в стазисе!» «Вас ведь это интересовало?» Британи кивнула. «Как всё просто!» «Попросите Кевина помочь. Кажется, он ваш наставник». «Попросите?» Девушка с трудом удержалась от саркастического смешка. «Да он есть стакан воды не подаст, не говоря об объяснении заклинаний. Только странно. А откуда Гвен знает имя её временного наставника?» Невольно закрадывалось подозрение, что ректор следил за ней. Бри кивнула. «Совершенно верно, мастер ла -Бриан. Пальцы мяли ремень сумки. Дурная привычка. Одна из многих, которые выдавали ее нервозность. Надо поработать над собой, иначе сдача зачетов станет проблемой. Разумеется, если Бри неведомым образом преодолеет препятствие в виде основ боевой магии». «И как успехи?» На ее беду Гвен не слишком торопился, а может, просто хотел отвлечься от повседневной рутины. «Ваш курс первый, у кого ввели боевую магию. Есть какие-то замечания, пожелания? Они помогут внести необходимые коррективы». Бриттани лихорадочно раздумывала над ответом. В итоге остановилась на вежливо обтекаемом. «Лгать все равно нельзя. Ректор мгновенно раскусит». «Тяжело. Все такое новое, непонятное. Если возникнут проблемы, я обязательно сообщу в деканат». Девушке очень не понравился взгляд ректора. Его прищур. Уж не заподозрил ли он неладное? «Эх, лучше получить нагоняй на трансфигурации, чем со свистом вылететь из академии прямо сейчас». Бри не сомневалась. Платой за сапатаж учебной программы «Станут 100 если не все 200 штрафных баллов!» «Былое недоразумение не мешает?» Не унимался Гвен. «Я не злопамят на мастер Лабриан». А что еще она могла ответить? «Расскажи, девушка, о последнем визите Кевина. Ректор вызвал бы его для разбирательств. Не обязательно к себе, но так или иначе правда бы вскрылась, и пострадавший в итоге оказалась Британи». «В таком случае вам приятно будет услышать» что Кевин Ташир не причастен к вызову духа. А девушка идёт на поправку. Можете к ней зайти. Скажете, я разрешил». «Благодарю, мастер Лабриан». «С каждым разом это мастер Лабриан», выходило всё натужнее. «Сейчас и вовсе получилось воронье-карканье». Бри переминалась с ноги на ногу, не знала, куда деть глаза. Розы помогли занять руки». Но она всё равно умудрялась теребить ремешок сумки, большой, объёмной, некогда сшитой матерью, для поездок на ярмарку, а теперь перешедшей по наследству к дочери. «Простите», — Бриттани ухватилась за единственную законную возможность сбежать. «Перерыв скоро закончится, а мне нужно успеть в столовую. Большое спасибо за возможность обедать бесплатно». «Не за что». Разноцветные глаза продолжали буравить лицо. И когда уже Бри собиралась уйти, ректор задал вопрос, словно укол нанёс. «Что происходит, Британи?» Девушка широко распахнула рот. «В академии сотни студентов!» А он запомнил её имя. «Что происходит, Британи Аруф?» Жёстко повторил вопрос ректор. «Почему вы не посещаете занятия?» Ловушка захлопнулась. Цветы оказались отвлекающим манёвром, Гвен вовсе не проходил мимо. Он изначально разыскивал Бри. Но почему он, а не декан? Ректор не станет бегать за каждой нерадивой студенткой. Не в его это компетенции. Я не могу, — сокрушенно покачала головой Британи и спрятала лицо в розах. Так стыдно. И так хотелось провалиться сквозь землю. Почему? Гвен напоминал неумолимого палача. Ничего общего с приветливым мужчиной, поливавшим цветы в приемной. Воистину, мастер иллюзий. Бриб могла бы промолчать или пообещать исправиться, но она сказала правду. «Потому что Кевин Ташир меня ненавидит. Он в курсе, что я обвинила его в покушении на Кей. Даже если вдруг во мне проснутся способности к боевой магии, в чем я искренне сомневаюсь, зачета мне не видать». «То есть вы заранее сдались?» — хмуро подытожил ректор. «Да, я природница, мастер Лабриан. У меня нет способностей, денег, связей». Девушка отвернулась. «Как ему объяснить?» «Видимо, никак. Пусть Гвены дальше видит в ней обычную нерадивую студентку». «Тогда зачем вы сюда поступили? Отняли место у тех, кто мог и хотел учиться?» «Я хотела и хочу». Вспыхнула Бри, чувствуя, как к глазам подступают слезы. Но я прямо сейчас соберу вещи, мастер Лабриан. Мне здесь не место. Бабушка права. Тысячу раз права. А глупая Бри-то не, не верила. Возомнила, будто станет магом. Ее удел семейная оранжерея. Высшая магия не для жителей захудалого городка. Бри уткнулась лицом в стену. Розы в которые раз полетели на землю. Но девушка о них не думала. Она стремилась скрыть от господина Лабриана опухшие веки. Еще одно подтверждение собственной никчемности. Маги не плачут. Они сильные. Все умеют и ничего не боятся. Девушка надеялась, ректору станет противно, и он уйдет. Она постоит тут немного, соберет вещи. Брис старалась не думать о том... Где станет ночевать? Что скажет родным? Всё потом. Да что за напасть? Гвен обхватил её за талию и развернул лицом к себе. Не успела девушка пискнуть, как оказалась в успокаивающих объятиях. Это казалось неправильным. Но чувства победили разум. Бри неловко вцепилась в рукава пиджака, судорожно вздыхая, прижалась к груди ректора и успокоилась. Биение его сердца, ровное, четкое, легкий аромат парфюма с нотками кедра заставляли дышать глубже, медленнее, превращали трагедию в нестоящую внимания житейскую мелочь. Она могла бы стоять так вечно, но правила приличия требовали отстраниться. Ректор отпустил без возражений и отступил на пару шагов. Напрасно. «Наблюдатели уже разнесли весть об их особых отношениях». «Значит так». Гвен протянул девушке носовой платок и, оглядевшись, тяжело вздохнул. «Для начала вы сходите в лечебное крыло за успокоительным. Магией нужно заниматься с холодной головой. У вас всё получится. Надо только постараться. Возможно, не сразу, но получится. Во-вторых». «Заканчивайте с паническими настроениями. Я присутствовал на занятиях по стихийной магии и заверяю, не часто встретишь первокурсниц с таким даром. В-третьих, вы сегодня же договоритесь с Кевином Таширом о занятиях. Если он действительно станет их саботировать, поставьте меня в известность. Займусь сам». «Кем?» — Британи мяла в кулаке носовой платок, гадая, уместно ли его вернуть. «Наверное, лучше оставить себе, он ведь мокрый». Белоснежный, кружевной, с вышитыми инициалами. Можно вообразить себя героиней любовного романа. Бри улыбнулась, представив, как много лет спустя станет показывать внукам реликвию, платок самого Гвена Ла -Бриана. «Вами». Девушка моргнула и обескураженно уставилась на ректора. «Вы ведь не собираетесь меня учить?» уточнила она. «Собираюсь, если Кевин откажется. А теперь простите мне пора. Удачного дня». Ректор на прощание чуть сжал ладонь Бри. Она ахнула, когда из-под его пальцев вспорхнули бабочки. Судя по довольной улыбке, Гвен собирался ее развеселить и преуспел в этом. Проводив его спину долгим взглядом, все еще глупо улыбаясь, Брито не подобрала цветы. «Интересно» господин лабриан сильно рассердится, если за успокоительным она не пойдет». Иллюзорные бабочки прогнали тревогу. Брис умеет пообедать и даже не сгрызет ногти на трансфигурации. «Стазис, значит». бритта не понюхала розы. Те еще пахли. На стеблях и листьях капельки влаги. Определенно, они выглядели лучше, чем когда девушка бросила их под окном кей». Надо бы отнести в палату, но не хотелось. Бри еще никто не дарил цветов. Не только с романтическими целями. Вообще. Дома понятно. Зачем тратиться, если в оранжерее полно, а вне дома? Мыши, цветы не положены. И девушка решила оставить розы, поставить в вазу и любоваться перед сном. Заодно изучит тот самый стазис. «Что у тебя с ректором?» Бри повернулась и уткнулась в палец с идеальным маникюром. «Марвена Галли, первая красавица курса, у которой все с приставкой «Супер». Тоже блондинка, но в отличие от Бри мышь, а райская птичка. Мягкие локоны, тоненькие стрелки, добавлявшие глазам выразительности, чувственный рот, длинная шея, молочная кожа и безупречный вкус. Даже британи ей завидовала. Мечтала так одеваться» двигаться. И вот теперь Марвена стоит напротив неё и прожигает взглядом розы. «Ничего», пожала плечами девушка и прижала цветы к груди, будто боялась, что собеседница отберёт их. «Ничего», скептически фыркнула Марвена. «Да я бы тоже так подумала, если бы не видела вас. Хотя ничего, лучшее слово, которое тебя описывает». И что же со мной не так?» не сделала шаг вперёд, заставив однокурсницу убрать палец. «Я хромая? Косая?» «А вдруг я безумно хороша в постели?» Её явно Софа покусала. Бри такого бы никогда не сказала. Она застыла перед обескураженной Марвеной с алыми от смущения ушами и высоко задранным подбородком. Во взгляде первой красавицы курса мелькнуло уважение удовлетворить мастера лабриана дорогого стоит кивнула она и нацепив на лицо прежнее высокомерное выражение уже удаляясь напутствовала удачи ну вот британи собственными руками сделала то, чего опасалась реакцию ректора на внезапно возникшую сладострастную любовницу лучше не представлять зато вечером ббритан точно пойдёт к Кевину. Лучше пара словесных оплюх от золотого мальчика, чем тет а -тет» с Гвеном. Чтобы избежать новой встречи с ректором, девушка даже могилы рыть готова.